Глава 17. Санкт-Петербург. Визит на Таврическую адъютанта военного министра Сахарова произвёл лёгкий переполох. Сотрудники перестраховочного товарищества не ожидали от генеральского вызова ничего доброго. Поначалу с огорчением сообщили Ганцу, что его высокоблагородие Лавров в настоящее время отсутствует, и когда прибудет, неизвестно. Как не насторожился полковник Ефсеенко, Как не ссылался на срочность поручения и гнев военного министра, суля отсутствующему ротмистру изрядную головоломку. Ничего не помогало. Хлопнув с досадой дверью, Евсеенко сел в автомобиль и отбыл в Вовьяси. Ротмистру, который наблюдал за посетителем из своего кабинета через поляризованное зеркало со второго этажа конторы, визит тоже не понравился. В генеральном штабе с очередным докладом он был совсем недавно. А в неурочные вызовы на ковёр к начальству, как известно, никаким добрым вестям не предшествуют. Однако прятаться лавров не привык. Да и бесполезным было подобно Страусу прятать голову в песок. Рано или поздно, а высовываться за гладком воздуха придётся. Так что не успело автоадъютанта военного министра скрыться за углом, как Крот мистер сел на телефон. Надо было срочно выяснить причину столь необычного вызова. Первый звонок в генеральный штаб. приятелю порученцу, умувшему держать язык за зубами. Тот сообщил, что нынче утром министр присутствовал на особом совещании у государя. Что за вопрос обсуждался в царском селе, приятель не знал, однако для своего доклада Сахаров затребовал последние данные по боевым действиям на Дальнем Востоке. А по возвращении в штаб срочно потребовал найти преснопамятную докладную записку прежнего военного министра Куропаткина о создании разведывательного отделения как такового. Были добрые знакомые у ротмистра и в личной охране Николая. Правда, вызвонить нужного абонента в царском селе было сложнее. Однако Владимир Николаевич был человеком упорным и нашел-таки своего приятеля. Детали особого совещания тот с налету обсуждать отказался, обещал перезвонить через несколько минут, очевидно, с другого аппарата и с более спокойного места. Перезвонив ничего определенного, ротмистру он сказать тоже не мог. Передал слушок, якобы государь со дня на день ожидает предложения о мире, вот и собрал военных, чтобы обсудить положение дел. И похохатывая сообщил про еще один нонсенс. Уже после совещания, отпустив генералов, государь почему-то велел дежурному адъютанту догнать карету военного министра от бывшего на железнодорожную станцию и вернуть генерал-лейтенанта. «Что ж тут веселого?» – поинтересовался Лавров. «Ты только представь, Моншерами!» Полковник Благовский, чтобы не упустить карету, вынужден был о киоленска катить на прямки прямо по клумбам, продираться через кусты. Представляешь, в каком виде он вернулся? Министр к государю пошёл, а Благовский побежал в дежурку, в порядок мундир приводить и напоролся на великого князя Владимира Александровича. И тот, будучи очень не в духе после совещания, во всё отоспался на бедолаге Благовском. Посулил снять с овек трёдукуль погоны застранца и отправить в действующую армию. «Нападаны ли мы айнцередом в votre défense? Ха-ха-ха!» Не дал и слова вставить в свое оправдание. «Что ж, спасибо, Виктор. Надеюсь, государь не даст своего адъютанта в обиду. Спасибо за сообщение, даю отбой.» Повесив слуховой рожок на крючок аппарата, Лавров уже разгадал загаданную ему шараду. Оправдывая свои неудачи с японцами, генералы наверняка пожаловались государю на отсутствие разведданных, вынуждающих войска воевать вслепую. А государь наверняка тут же вспомнил про свою резолюцию на решение о создании разведывательного отделения, а также представление Ему ротмистров в качестве начальника ЭРО. И, кажется, нашёл крайнего. Повелел военному министру дать отчёт о деятельности службы. Что ж, дальше окопов не пошлют, подумал Лавров и начал тут же в кабинете переодеваться из штатского в парадный мундир. Переодевшись, бросил взгляд на часы. Адъютант на авто наверняка уже успел добраться до главного штаба и доложить министру об отсутствии Лаврова. В самый раз. И он снова взялся за телефон, попросил соединить его с приемной военного министра. «Господин Ротмистр!» возмущенно зарокатал в трубку еще не отдышавшийся поручениц-адъютант. «Господин Ротмистр! Что у вас за подчиненные? Полчаса не мог от них добиться, где вы? Тупицы! Извольте немедленно прибыть сюда, господин Ротмистр!» Генерал-лейтенант велел вас срочно разыскать. Слушаюсь. Через полчаса буду. Да уж постарайтесь, господин ротмистр. Виктора Викторовича чуть Кондрат не хватил, когда я ему доложил, что не сыскал вас. Выезжаю немедленно. Даю отбой. Сбежав по лестнице с саблей, поднявшей на ступенях оглушительный звон, ротмистр предстал перед своими слегка ошеломлёнными сотрудниками при полном параде. Экипаж мне Распорядился на ходу ротмистр. Никанов остаётся в конторе за старшего, а я в штаб. Не вспоминайте, как говорится, лихом. В генеральном штабе, выслушав от военного министра всё, что положено выслушать неродивому подчинённому, Лавров под конец узнал и новость, заставившую его слегка приоткрыть рот. "Государь повелел мне завтра сразу после обедни вместе с вами явиться к нему. Аудиенция не официальная, ротмистр, так что не рассчитывайте на парадные лестницы". «Жду вас завтра утром на дебаркадре царско-сельской станции железной дороги. Извольте приготовить подробнейший доклад о работе, проделанной со дня основания разведочного отделения. У меня все, ротмистр». Сахаров проглотил поданные ему адъютантом порошки, запил водой прямо из графина, передернулся от отвращения и отвернулся, показывая, что прием закончен. Пятясь Лавров выбрался из начальственного кабинета и, оказавшись в приемной, мелко перекрестил пупок. «Быстро вы, однако», — злорадно отметил порученец. «Что, на Дальний Восток загоняют, ротмистр?» «Ошибаетесь, поручик», — улыбнулся Лавров. «Приглашен на тайную аудиенцию к государю-императору». И оставив все присутствие с открытыми ртами, торжествующий, громыхая ножными саблей, Лавров покинул приемную. Про себя же подумал, что, скорее всего, предположение об отсылке на фронт весьма недалеко от истины. Карета, мягко покачивая, снесла визитеров к Екатерининскому дворцу в царском селе. Военный министр хриплым шепотом давал Лаврову последнее наставление. — С государем не спорить, не оправдываться. Да, ваше величество, никак нет, ваше величество. Пространных речей император терпеть не может. Коли потребуется объяснение, пояснять коротко. Если что не поймет, спросит, помогите-ка. Сахаров достал из внутреннего кармана мундира небольшой флакончик, пакетики с порошками. Сунул флакончик к лаврову, порошки ловко развернул и высыпал в рот. Замычал, требуя флакончик. Отдышавшись, покрутил головой. «Втравили вы меня, рот, мистер, в историю с географией! Я вчера бумаги поглядел, почему не докладывали, что департамент полиции с самого начала под ногами путается?» «Я докладывал, ваше высокопревосходительство!» Шестнадцать докладных записок написал «Извольте проверить». «Значит, плохо писали! Недоходчиво!» Начал злиться генерал-лейтенант. «Таких бумаг через мою канцелярию за день пуда полтора проходит!» Он замолчал, начал с силой растирать левую половину груди. «Сердце, ваше высокопревосходительство!» Сочувственно догадался Лавров, припоминая порошки и едко пахнущий флакончик. «Сердце!» — покорно кивнул министр. Вот глядишь, с вашей помощью я отправлюсь сердце лечить в отставку. Бог милостив вашего высокопревосходительства. Вито у вас, простите за дерзость, вполне бодрый. 60 лет, извините, с роду не дашь. А вы дерзвец, ротмистр, пропыхтел Сахаров. Чего это вы мне никогда ми комплименты рассыпаете? Прошу простить вашего высокопревосходительства. 60 он не даст. Ну и поскреплю ещё лет 5, да и хватит, пожалуй. Генерал-лейтенант ошибается. Уже в июне 1905 года он будет уволен с должности военного министра, а в ноябре того же года, будучи послан для прекращения аграрных беспорядков в Саратовскую губернию, будет убит саратовской террористкой Анастасией Бецанко. На покой и вправду пора. Ну, кажется, приехали. Генерал-лейтенант перекрестился. поправил очки в тонкой оправе и выглянул в окно. С двух сторон набегали махая кучеру руками дежурные адъютанты. Распахнув двери, хотя карета не доехала до парадного крыльца, защёлкли каблуками. Генерал-лейтенант Сахаров, ротмистр Лавров, его величество нынче избрал местом для утренней прогулки аллею у висячего сада. Служба в церкви уже закончена, так что извольте следовать за нами. И уже кучеру. А ты, малый, к конюшням езжай. Позовут, когда понадобится. Упруго шагая чуть впереди офицеров, адъютанты то и дело искоса поглядывали на явно отстающего военного министра, переглядывались и недовольно поджимали губы, однако поторапливать не осмеливались. Лавров же из солидарности тоже не торопился. Обойдя зубовский флигель, провожатые несколько замедлили шаги, высматривая на дорожках и аллеях знакомую фигуру в полковничьем мундире. И, наконец, в раз остановились, поджидая отставших визитеров. Глазами показали намелькнувшую под аркадами висячего сада фигуру Николая, забавлявшегося с любимым псом породы Колли. Его Величество просил подходить к нему без церемоний, дали визитерам последнее наставление адъютанты и, отойдя немного в боковую дорожку, враз закурили, не желая уходить далеко от места встречи. Переглянувшись, генерал и ротмистр враз мелко перекрестились, оправили мундиры и зашагали в указанном направлении. «Ах ты, рыжий негодяй!» день слоси вскоря до ихушей. Немедленно отдай трос, слышишь? Это он с собакой апротирует, хрипло шепнул Сахаров. То есть, дрессирует. Может, не будем отвлекать его величество. Подождём, рот, мистер. Это до вечера прождать можно. И Лавров решительно зашагал вперёд. Снова перекрестив пупок, министр нехотя последовал за ним. При приближении незнакомца в белорыжий пёс выпустил наконец удерживаемую зубами трость и с самым дружелюбным видом помчался навстречу офицерам. Обнюхав сапоги рот, мистра собака припала перед ним на передние лапы, а потом вознамерилась прыгнуть на грудь. "Иман, не сметь", строго окликнул любимца Николай, и чтобы отвлечь пса от фамильярностей с посетителями, швырнул трость за спину. Иман мгновенно позабыв о людях, с которыми ему так хотелось поближе познакомиться, Сломя голову помчался за апортом. Здравие желаем, ваше величество, разом рявкнули генерал Ротмистр, останавливаясь к озыряю. Император руку до козырька не донёс, углядел какую-то соринку на кителе и принялся её стряхивать. Однако улыбнулся приветливо. Здравствуйте, господа, здравствуйте. А я вспомнил твоё лицо, обратился он к Лаврову. Ты ведь, ротмистр, представлялся мне по поводу вступления в должность, кажется, в зимнем. Точно так, Ваше Величество. Николай кивнул и повернул голову к военному министру. Бумаги, о которых я просил, мною получены, Виктор Викторович. Ты не присядешь на скамейку, пока мы с ротмистром немного погуляем и побеседуем? А ежели возникнут какие-либо вопросы к тебе, мы обговорим это позже. Сахаров кинул руку к козырьку. И с великим облегчением обернулся ещё глазами к камейку. Лавров, а дальше? Царь легко прикоснулся к локтю ротмистра, направил его в длинную закругляющуюся в перспективе аллею. Владимир Николаевич, ваше величество. Так как же мы с тобой ротмистр войны с японцами-то проворонили? Нет, я помню, все признаки надвигающейся войны были на лицо. Но ведь мы, зная о неизбежном, всё же старались японцев лишний раз не раздражать? Хотя теперь, оглядываясь назад, иногда начинаю думать, не была ли эта сдержанность ошибкой? Не была ли принята самураями превратна, как знак слабости? Лавров молчал. Он понимал, что вопросы задаются не ему. Самодержец лишь рассуждает вслух. Голос у Николая был, как и передавали, мягкий, Двигался он тоже как-то мягко, заложив руки за спину и лишь часто прикасаясь рукой в белой перчатке к аккуратной рыжеватой бородке, словно проверял на месте ли она. На собеседника Николай тоже не глядел, лишь изредка углом зрения удостоверялся, что тот еще рядом, еще слушает. Внезапно царь остановился, повернулся к Лаврову и по-прежнему, не поднимая глаз от его начищенных сапог, строго спросил. «А почему, собственно, ты до сих пор ротмистер?» и представлялся с должной выслугой лет и должностью у тебя прямо скажем генеральская. Чинопроизводство в царской армии производилось каждые 4 года. И времени с начала действия разведочного отделения много прошло, а ты всё ротмистр. Не заслужил? В генеральном штабе в Вене, ваше величество, уклончиво ответил Лавров. И в самом деле, ну не жаловаться же царю, что в генштабе его словно вообще не замечали. А из наградных списков это Лавров знал доподлинно. Трижды вычеркивала чья-то властная рука. Николай кивнул и снова двинулся по дорожке. «Вот и еще одна ошибка генерала Куропаткина», — констатировал император. «Эх, Алексей Николаевич, такую службу новую предложил создать. И человека сразу видно нашел на сию должность самого что ни на есть подходящего». А того не сообразил, что у нас в России не должность, а чин подлинную власть даёт. Ему бы сразу с той докладной запиской и представление на тебя оформить, хотя бы на подполковника. И на Дальнем Востоке генерал тоже, медленно, скажем, соображает. Николай II Горчанов взмахнул рукой. Нет, прав был Скобелев земля ему пухом. Светлая голова всё-таки у человека была. Говорил ведь он Курапаткину, мне передавали. Не пригоден ты для первых должностей, мой Алексей Николаевич. Думаешь долго. На самом деле, прославленный русский полководец Скобелев хорошо знает характер служившего у него под началом Курапаткина, чья вдумчивость и обстоятельность порой была похожа на нерешительность, не задолго до своей смерти не раз говаривал: "Помни, ты хорош на вторые роли. Упаси тебя Бог, когда-нибудь взять на себя роль главного начальника. Тебе не хватает решительности и твёрдости воли". Какой бы великолепный план ты не разработал, довести его до конца порах у не хватает. Помолчав, Николай Иско собросил на Лаврова быстрый взгляд. Има я без сомнения тогда ошибка была. Не сообразил я тогда, рот мистер, признаюсь, как на духу. Да и то сказать, откуда бы опыту взяться? Только что из-под родительского крыловачки моего императора Александра III не приобщали меня в юности к государственным делам. Да-с. Но всякая ошибка хороша тем, что есть возможность ее исправить и дело поправить. Так что мы ее нынче и исправляем. Полковник Лавров. Николай остановился и впервые поглядел офицеру прямо в глаза. За четыре года разведочным отделением сделано немало, я поглядел. Много врагов внутренних выявил полковник, спасибо тебе. Так что будем считать, что подполковника ты получил при назначении? А нынче через чин прыгнул и подвинулся наверх за заслуги. Высочайший указ сегодня вечером подпишу. Рад, полковник. На самом деле чин полковника был присвоен Лаврову несколькими годами позже. Служу царю и отечеству. Лавров лихо бросил к круглой шапке с вырезом спереди и голубым донцем руку. Доверие и честь мне оказанную постараюсь оправдать, ваше величество. Постарайся, полковник. Серьёзно кивнул Николай. И самое главное, чтобы твоё отделение названию своему отвечало, разведочным было. Понимаешь, что я имею в виду? Понимаю, ваше величество. А раз понимаешь, тогда отвечай, как на духу полковник. От чего до сих пор русская разведка из колыбели ещё не вышла? Тут Лавров мог сказать много, и про разноподчинённость ведомственных разведок, и про несогласованность ревивойст их начальства. И про подножки в избытке подставляемые департаментом полиции, взявшимся не за своё дело. Носие больше походило бы на попытку оправдания, а оправдываться Лавров не любил. Поэтому ответил коротко. Не на том экономили ваше величество. Весь бюджет веренного мне разведывательного отделения был в шестеро раз меньше того, что японцы тратили на свою разведку в России. А кроме них и немцы, как орудовали, так и орудуют у нас, и австрийки, и англичане. Совершенно несопоставимая цифра, ваше величество. Причём замечу, что реальная отдача от глубокой разведки в тылу врага, отсутствием кое и меня попрекают. Не сразу видно. Понимаю, понимаю, полковник. Николай подобрал с земли веточку, оборвал с неё сучки и листья. А скажи-ка мне, полковник, велика ли передышка, по твоему разумению, у нас после японской кампании будет? С кем оружие скрестим и когда? С Германией, ваше величество? а то и с Австро-Венгрией. А вот когда, не умею гадать, Ваше Величество. Полагаю, что лет семь-десять передышки у России будет. Лет семь-десять, задумчиво повторил Николай. Ну а до того времени поспеешь с разведкой, полковник? Коли финансирование до конца года получу, поспеем, Ваше Величество. Ишь ты, невесело усмехнулся Николай и кивнул наверх на зашторенные окна второго этажа. «Видишь во втором этаже человека за шторами? Это господин мэйер аудиенции ждет, посол американского президента. Привез, как мне доложили предложение о посредничестве президента в переговорах о мире, с коим японцы к Америке обратились. Мир нынче не только им, но и нам нужен, полковник. За крома у России не бездонная. А ты о финансировании разведочного отдела ходатайствуешь. А если и контрибуцию платить придется?» «Россия никогда и никому военных контрибуций не платила, Ваше Величество», твердо заявил Лавров. «Но мы можем и подождать. Могу, кстати говоря, выдать Вашему Величеству один наш секрет. Есть у меня в Японии один агент законсервированный. Так вот этот агент, чтобы легенду внедрения поддержать свое наследство, на алтарь Отечества без колебаний положил». «Легенду внедрения?» – переспросил император. «А что это на вашем профессиональном языке означает?» Это означает, ваше величество, мотивацию своего пребывания в глубоком тылу врага. Больше прошу простить, сказать ничего не могу. И не надо, полковник. Секреты хранить надобно, кивнул Николай. Финансирование, говоришь? Ладно. Экономия на разведке, как нас японская компания научила, слишком дорого державе обойтись может. Будет тебе финансирование, полковник. Напомню после переговоров, изыщем. Не гожу, чтобы люди свои личные средства в подпорки государственные превращали. И про это напомню, когда время придёт. Когда можно будет. Договорились, господин полковник. Слушаюсь ваше величество. Император вытянул золотой брикет, щёлкнул крышкой. Есть ещё у меня минут 5 до аудиенции. И дело есть к тебе, полковник. Я весь внимание, ваше величество. Скажу откровенно, переговоры дело решенное, где и когда пока не знаю, а вот с составом делегации российских представителей на сие переговоры у меня пока сомнения есть. Веришь ли, полковник, такой вот нонсенс получается. Наиболее подходящему кандидату в главноуправляющей мирной делегации веры у меня нету, зато есть подозрения и не шуточные, что он к январским беспорядкам некоторым образом причастен. Может, твоё разведочное отделение растараться, проверить кое-какие факты? Может, ваше величество? Не спеши соглашаться, полковник. Сеи человек двух государй европейских не побоялся. Заём для России сорвал. Такой раздавит, опомниться не успеешь. Назовите имя, ваше величество. Именно зову, кивнул император. Есть ли ещё просьбы, пожелания, полковник? Есть, ваше величество. решил Соловров. Ну излагай тогда быстрее. Неудобно всё-таки американцев ждать заставлять. У департамента полиции, ваше величество, судя по многочисленным его вмешательствам в дела контрразведки, своих дел маловато. Сколько лет ненужная никому война с нами ведётся. И если бы вы, ваше величество, подсказали директору департамента его превосходительству Гарину, после увольнения с должности директора департамента полиции Лопухина, в его ведомстве началась кадровая чехарда. С марта по июль 1905 года на этот пост был назначен Коваленский, однако он не сумел справиться с нараставшей в стране революцией, и уже 29 июня Николай II отстранил Коваленского от должности директора департамента, назначив на его место тайного советника Гарина. Тот, впрочем, продержался в директорском кресле только до конца 1905 года. Чести много, государю департаментским всяким внушение делать. Неожиданно брюзгливо прервал его Николай «Булыгину подскажу при случае. Все?» После отстранения от должности в связи с событиями кровавого воскресения святополк Мирского, министром внутренних дел империи был назначен Булыгин. Он, впрочем, тоже продержался недолго и был смещен в октябре того же года. И уже пряча золотой бригет в кармашек под китель, вдруг передумал. Отстегнул цепочку, протянул бесценные часы Лаврову. «Вот». Передай тому человеку в Японии, коли живым оттуда вернётся. Они вернутся с семьёей его в знак моей царской благодарности за его, как ты сказал, за легенду внедрения, да. Благодарю ваше величество. Коли вернётся, конечно. Вот только семья у моего человечка тоже там в Японии. В заложниках, как вы понимаете, ваше величество. Некому передавать будет, если что случится. Некоторое время Николай молча глядел на Лаврова, потом перекрестил его, протянул руку. «Боже, постигну ли я когда-нибудь тебя, Россия?» — прошептал император, часто моргая глазами. Откашлялся и закончил. «Бумаги необходимы, в том числе и твои полномочия, мною утвержденные. Нынче же в штаб перешлю. Иман, пошли. Домой. А то господин мэйр последнее терпение потеряет». Услышав своё имя, Колли в продолжении всей прогулки, трусивший рядом с императором поднял лущий домиком, повелял пушистым поленам хвостарот мэстру на его глазах произведённому в полковнике и в припрыжку бросился следом за хозяином. Лавров от козряв вслед Николаю развернулся и в глубокой задумчивости пошёл разыскивать военного министра. Негоже было бросать старика в парке, хоть и императорском. Извёлся под ожиданьем. На идива Иоанна министра Лавров откозырял. Аудиенция закончена, Ваше Высокопревосходительство. Вопросов к вам у государя не возникло, так что можно возвращаться в Петербург. Нету вопросов. Ну и слава богу, порадовался Сахаров, тяжело поднимаясь со скамьики. Пойдёмте, ротмистр. Прошу прощения, господин военный министр. С сегодняшнего дня не ротмистра полковник, весело доложил Лавров. Оправившись от лёгкого шока, вызванного новостью, Сахаров покрутил головой. С вашей притё, род, тоби ж полковник, извините. С вашей притё и моё кресло занять недолго. Чужово нам не надо вашего высокопревосходительства, продолжал резвить Саловров. Своего бы не потерять. И к вашему высокопревосходительству просьба уже имеется. Дайте до кареты хоть добраться, полковник, словно бы и в шутку воззвалился военный министр. Просьба у него Не успел в фавориты выйти, а уже просьбы. Денег не дам. Уже в серьёз предупреждён. Наши финансы поют романсы, как говорится. По дороге до станции и в поезде мчащимся в Петербург, Лавров свои просьбы изложил. Выслушав новоиспечённого полковника Сахаров подумал и кивнул. Из имеющихся при главном штабе вакансий, питок единиц штатной численности в разведывательное отделение перебросить можно. Тем более вы говорите о щекотливом поручении государя в связи с предстоящими мирными переговорами. Но не больше, господин полковник. Вернувшись в контору и не говоря пока подчиненным о своем нежданном негаданном карьерном прыжке, Лавров собрал короткое совещание. Имя, пока не названное императором, он вычислил сразу. Кто еще в России имел прямое отношение к государственным займам, и мог не побояться гнева двух государей, как не Сергей Юльевич Витте. Правда, нынче министерство финансов возглавлял граф Ковцов. Но вряд ли его имел в виду Николай с тревогой говоря о своих сомнениях по поводу назначения главы делегации на предстоящих переговорах. Господа офицеры, у меня есть основания полагать, что в самое ближайшее время нездоровая ситуация, сложившаяся вокруг разведывательного отделения, будет изменена в лучшую сторону. А со временем может измениться и главное направление нашей деятельности. Шестеро наблюдательных, девять внутренних агентов, агент почтальон и архивариус. Практически весь личный состав разведочного отделения, исключая двух новичков, не получивших пока допуска к секретным материалам, украдкой переглянулись. Подлинное штатное расписание разведочного отделения генштаба русской армии на 1905 год. «Я полагаю так же». продолжил Лавров. Я полагаю, что в ближайшее время прекратится многомесячная освары и делёжка объектов наблюдения с департаментом полиции. Департаменту предложат заниматься своими делами, а мы расконсервируем начатые, но незавершённые наблюдательные производства. Попробуем восстановить потери, вызванные некомпетентными действиями антишпионского ведомства господина Моносевича Мануилова и его с ним. По кабинету пролетел лёгкий шепоток и удивлённые вздохи. Хочу предупредить вас, господа офицеры, что некоторая неопределённость нашего положения создала за последнее время внутри нашего подразделения, по моим наблюдениям, своего рода издевательское настроение и породила леность ума. Предлагаю всем позабыть о вынужденной пробуксовке и начать делать свою работу как и положено. Прежде всего, нам надо восстановить агентурные сети, созданные внутри иностранных резидентур и временно замороженные по известным всем причинам. Это первая часть моего сообщения. Есть ли у кого вопросы по существу, господа офицеры? Вопросы, разумеется, были. Перебивая друг друга, контрразведчики взволнованно зашумели. Всех интересовала причина такого поворота событий. Переждав шум и слегка улыбаясь, Лавров поднял над столом ладони, словно собираясь хлопнуть ими по столешнице. Отвечаю в порядке поступления. Министр внутренних дел господин Булыгин пока не сменён. Господин директор департамента полиции Гарен тоже пребывает в прежней должности. Что касается Монасевича, если он окончательно и проворовался, то мне об этом пока неизвестно. А смене генерального направления. Прошу не забывать, господа офицеры, что название нашего отделения Генштаба разведочное, а мы до сей поры выполняли практически лишь контрразведывательные функции. В тылу врага у нас пребывает на сегодняшний день лишь один агент, небезызвестный всем Перешивкин. под этим именем в штатном расписании разведывательного отделения значился Михаил Берг, он же Агасфер. Однако связь с ним не налажена. Мы ничего о нём не знаем, за исключением того, что в ноябре прошлого года он был жив, здоров и прислал нам с оказией весточку. Так вот, нынче утром я получил достаточно компетентное и весомое подтверждение тому, что ошибки нынешней японской компании впредь не повторятся. Извините, господин Родмистер. Но подобное подтверждение, по-моему, может дать только Господь наш, вежливо, но с оттенком ехидства прогудел агент Харитонов. Под этой фамилией в списках разведочного отделения значился правая рука Лаврова, бывший начальник летучего отряда полиции Евстратий Медников. В самом деле? живо откликнулся Лавров и поискал глазами архивариуса разведочного отделения, которому были вменены одновременно обязанности делопроизводителя и бухгалтера. Господин лейтенант Герберт. Напомните-ка нам всем, что влекут за собой две ошибки оперативного агента, совершённые подряд. Две ошибки агента, совершённые в короткий промежуток времени, влекут за собой временное понижение денежного содержания до 50% и на срок, устанавливаемый начальником отделения, наизусть процитировал лейтенант. А вы совершили не две, а сразу три, господин Харитонов, посмеиваясь, сообщил Лавров. Во-первых, я не ротмистр, а с нынешнего дня полковник. Во-вторых, подтверждение дано мне сегодня императором Николаем II во время личной аудиенции. Государь наш, конечно, не бог, но в данном случае его земной уполномоченный заместитель. И в-третьих, как глубоко верующий человек старообрядческого сословия, вы, господин Харитонов, употребили имя нашего Господа в суе, не перекрестившись при этом. Переждав шквал поздравлений и выражений удивления, Лавров снова поднял над столом ладонь и шум стих. За поздравления благодарю господа. И по сему случаю выношу на общее решение вопрос о снятии с господина Харитонова взыскания. Отметить? Не зажму проставление, господа, не зажму. Нынче же вечером мы отметим сразу все события. Ну а теперь, после некоторого разряда обстановки, переходим к делу. Прошу внимания, господа. Обведя лица контрразведчиков внимательным взглядом, Лавров озвучил следующую информацию. Нынче же государь принимал у себя посланника американского президента. По имеющимся у меня сведениям, посланник передал государю личное письмо господина Рузвельта, в котором тот выражает готовность выступить в роли посредника в назревших переговорах о мире между Россией и Японией. Инициатива проявлена на сей раз японской стороной, и наше правительство и государь обеспокоены ситуацией на Дальневосточном фронте. Не сомневаюсь откликнуться на данную инициативу. Вопрос встанет с выбором главного уполномоченного на этих переговорах. Им, по разумению государя, должен быть авторитетный в России и за рубежом деятель, хорошо знающий обстановку на наших восточных рубежах и пользующийся полным доверием. Граф Ламсдорф, министр иностранных дел? Председатель комитета министров Витта? Кому ж ещё? При всей очевидности последней упомянутой кандидатуры, у императора есть все же на этот счет сомнения, господа. Ему доложили, что Сергей Юльевич Витте, вопреки обязанностям, возлагаемым на него его высокой должностью, в немалой степени способствовал организации известных всем и продолжающихся ныне в России беспорядков. К чему они привели, мы тоже все знаем. К трагедии Кровавого Воскресения, давшего толчок к новым беспорядкам и забастовкам. «Если позволите, господин Рот...» Извините, не привык, господин полковник. То всяк в столице знает, что на Путиловских заводах рабочих замутил в минувшем декабре именно Витта. Подал голос один из наблюдательных агентов Никифоров. И я про сие слышал, согласился Лавров. Но позволю себе напомнить, господа, что наша служба не вправе оперировать такими понятиями, как слухи и домыслы, только факты. Именно поэтому ставлю перед вами первоочередную задачу: Собрать весь наблюдательный материал относительно господина Витта за последний год-два. Не голые компрометирующие материалы, а факты. К вечеру я ожидаю поступления важных документов из царского села и главного штаба. А пока прошу всех разойтись по рабочим местам и не позднее, чем через час, представить мне письменное предложение по реализации порученного нам важного дела. На будущих переговорах будет решаться судьба России, господа офицеры. У меня всё